В теореме 17-й часть 2-я, заставляющая нас созерцать ее точно так же, как если бы она была настоящей. А потому, по теореме 9-й, аффект к вещи случайной, которая, как мы знаем, в настоящее время не существует, при прочих условиях равных слабее, чем аффект к вещи прошедшей, что и требовалось доказать. Теорема 14. Истинное познание добра и зла, поскольку оно истинно не может препятствовать никакому афекту. Оно способно к этому лишь постольку, поскольку оно рассматривается как афект. Доказательство. Афект, по общему определению афектов, есть идея, которую душа утверждает больше или меньше, чем прежде.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 может быть подавлена или ограничена многими другими желаниями, возникающими из волнующих нас аффектов. Доказательство из истинного познания добра и зла, поскольку оно по теореме восьмой составляет аффект, необходимо возникает желание по определению первого аффекта в часть третья, И это желание бывает тем больше, чем больше аффект, из которого оно возникает. По теориями 37-й, часть 3-й. Но так как это желание, по предположению, возникает вследствие того, что мы приобретаем истинное уразумение чего-либо, то оно, следовательно, происекает в нас в силу того, что мы активны. По теориями 1-й, часть 3-я.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 Поэтому их силы и возрастания по теореме 5 должны определяться единственным могуществом внешних причин, которые по теореме 3 при сравнении с нашей способностью беспредельно её превосходят. А потому желания, возникающие из подобных аффектов, могут быть сильнее того, которые возникают из истинного познания добра и зла. И поэтому по теореме 7 то не могут его ограничить или подавить, что и требовалось доказать.